Глава 36. Встреча с мастером-сидельщиком состоялась через пару дней после визита Дина. Граф лично сопроводил меня и маму в мастерскую. При разговоре не присутствовал, понимая, что пока его все это не касается, за что я его зауважала еще больше. Рори Волж был коренным ирландцем и весьма занимательной личностью. Старый мастер оказался лысым, с кустистыми седыми бровями и, на удивление, гладко выбритым лицом, Проницательные карие глаза смотрели на нас с плохо скрытым любопытством, Навряд ли к нему напрямую обращались заказчики женского пола. Одет он был в обычные плотные штаны и рубаху, поверх накинут тяжелый фартук. «Итак, леди Грейс?» Мгновенно определив, с кем именно ему предстоит иметь дело, сразу же после знакомства перешел он к сути. «Вам нужно дамское седло, верно? Украшенное замысловатой вышивкой». Лорд Харрисон не посвятил вас детали, уточнила я, рассматривая помещение, в котором пахло дорогой, отменно выделанной кожей. Все предметы были разложены на длинных столах, развешены по стенам и лежали в нужном мастеру порядке на полках, вбитых в каменные стены помещения. Нет, покачал он головой. Мне нужна пара седел для моего жакея, прямо ответила я, вынимая из сумочки сложенный лист пергамента. Вот такой конструкции, добавила, протягивая схему с какового седла. «О, как!» — крякнул мужчина некоторое время спустя и, задумчиво почесав макушку, поднял на меня заинтригованный взгляд. Э, «Поясните?» «Конечно!» — улыбнулась я. Присела за стол рядом с ним и, водя пальцем по схеме, сказала. «Седло должно быть легким, идеально приспособленным для скаковой посадки. Вот укороченное стремя с упором колени на крылья, плоский ленчик, низкие луки, вынесенные далеко вперед крылья без валиков». Первое скаковое седло будет рабочим, более тяжелым, с приподнятыми луками. Второе призовое седло-бабочка. Оно максимально облегченное, чтобы лошадь несла минимальный вес и могла развить наибольшую скорость. И чем больше я рассказывала деталей, тем выше поднимались брови мистера Волша. «Я надеюсь, юная леди, что вы сходили к поверенному и оформили вот эту схему как положено». Стоило мне смолкнуть, через минуту тишины вдруг сказал старик. Это ведь какие возможности открываются? Да, я отнесла документы в городскую канцелярию, все сделала как полагается. Но все равно спасибо за совет, поблагодарила мужчину за честность и бескорыстие. Вы сможете создать такие седла? О, будет очень сложно, должен сказать. Но тем интереснее. Задумчиво протянул мастер. Если у меня все получится... «Да должно выгореть!» — пробубнил он, рассматривая эскиз по новой. «Сколько возьмете за работу?» — уточнила я. Его ответ обнадеживал. Я чувствовала, как за спиной невольно расправляются крылья надежды, что все у нас получится. «О цене поговорим, как закончу», — не отрываясь от рисунка, сказал старик. «Но сразу предупрежу, она будет весьма значительной». «Я это понимала, но если сиделищик выполнит мой заказ как надо...» то я готова расстаться с золотыми без всякого сожаления. Все эти вложения окупятся с лихвой. Подготовка к первому в осеннем сезоне балу не минула и нас с мамой. Пришлось обратиться к портнихе, дабы она обновила наш гардероб, добавив к нему по два платья. На все приглашения на званые обеды и ужины Медлин ответила вежливым, тактичным отказом. И, конечно, никто не обиделся. По крайней мере, в ответных письмах явного недовольства не ощущалось. Капитан Стром три раза в неделю приезжал к нам в поместье и гулял с мамой по саду, обедал и даже ужинал, и к ночи отправлялся обратно. Мэддлин не могла перешагнуть определенную черту в их отношениях, выйти на новый уровень, а Том не настаивал и не давил. Мне импонировало его бережное отношение к графине, то, как он уважительно вел себя с возлюбленной. Бракоразводный процесс двигался со скоростью черепахи, но его все же не отклонили, а взяли на рассмотрение в палату лордов. Мистер Симмонс предупредил, что в конце месяца маму могут вызвать на слушание, и чтобы мы были к этому готовы. Нам предстоит поучаствовать в самом настоящем представлении, где Мэдалин отведена главная роль. Поверенный посоветовал графине выглядеть максимально удрученной, дабы показать, насколько граф Лерой испортил ей жизнь, но при этом не сломленной, что, несмотря на все невзгоды, она не отчаялась и смотрит на будущее с превеликой надеждой. В связи с этим Медлин каждый вечер репетировала не только речь, но и поворот головы, мимику. Все должно было быть идеально и правдоподобно. «Мама, просто будь собой», — как-то сказала я, когда заметила темные круги под ее глазами. По всей видимости, матушка даже во сне репетировала. «Ты, безусловно, должна продумать свою речь, но доводить ее до автоматизма — абсурд. А вот эти отрепетированные жесты, взгляды — все искусственное и такому верить совсем не хочется». «Настолько плохо?» — вздохнула она грустно. «Талант актрисы тебе явно не присущ», — не сдержала улыбку я и, поддавшись порыву, крепко ее обняла. Вдохнула аромат чистых волос графини, поцеловала в бархатную щечку. «У тебя, у нас все получится, иначе быть не может». «Я давно свыклась с модой, принятой в новом мире». Вводить что-то свое не собиралась, у меня все устраивало, даже к панталонам с забавными оборками тоже привыкла. Потому платье нам пошили, не отклоняясь от местных фасонов. Я выбрала две ткани, шелковую белого цвета для нижнего платья и струящийся нежно-голубой атлас для верхнего. Мама предпочла плотную темно-зеленую ткань наподобие жакарда для юбки, а сверху жакет с длинными рукавами того же темного цвета. Под него надевалась белая шелковая блуза. Строго и лаконично. Также заказали веера в тон и перчатки, от маленьких зеркал на тонкой деревянной ручке снова пришлось отказаться в целях экономии. К вечеру субботы все было готово. Мама стояла перед начищенным медным подносом и с интересом себя осматривала. «Как я выгляжу?» спросила она с присущим всем женщинам любых возрастов кокетством. «Ты очень красивая», честно ответила я. «Жаль, что капитану Строму нельзя появиться там с тобой». Вопрос о том, что, если Мэдлин в перспективе может стать супругой просто воина, пусть и офицера, мы уже обсудили. Понижение в статусе совсем не волновало графиню. Она готова была отказаться от всех титулов мира, лишь бы быть просто счастливой с любимым человеком, которому может безраздельно доверять. «Мне бы очень хотелось, милая», — тогда сказала она мне, «чтобы ты и лорд Дин нашли общий язык и составили прекрасную, нефиктивную пару» скажу по секрету, граф мне по душе. Кажется, из него выйдет замечательный зять». Я тогда промолчала, лишь улыбнулась. Естественно, мне хотелось быть счастливой и любимой. Но сейчас главное другое — благосостояние нашей маленькой семьи, и оно должно быть независимым от графа Харрисона. Дядюшка Пол запряг карету, и мы покатили в сторону Аллана. Вечерело. Солнце медленно, но неотвратимо клонилось к горизонту, окрашивая кромку в мягкие алло-оранжевые тона. Тени удлинились, создавая атмосферу загадочности и сказочности. Ветерок нежными, прохладными прикосновениями пробегался по лицу и летел дальше, поглаживая высокую траву и устремляясь к вершинам, растущим в отдалении деревьев. Отовсюду до нас долетал птичий гомон и жужжание насекомых. Небо было на удивление чистым, без единого облачка. Несмотря на погожую погоду, чувствовалось дыхание уже наступившей осени. Въехав в город, покатили по мощенным улицам в сторону дома бургомистра. Именно его семья открывала бальный сезон. Интересно, каким будет бал? Основным танцем, принятым в местном обществе, меня научила медлин в который раз восхитив своим преподавательским талантом. Мое новое платье было элегантным, красиво подчеркивающим тонкую талию и высокую грудь. Все время до мероприятия я ни разу не испытывала волнения и была готова предстать перед совершенно незнакомыми мне людьми. Но отчего-то с приближением к особняку лорда Джона я все больше ощущала, как заходится сердце в трепетном ожидании встречи с лордом Дином Харрисоном и как он, обхватив мою талию сильной рукой, закружит меня в танце.